Глава двадцать седьмая. Лишённый выбора. Бой продлился меньше минуты. Замерев, Лайтус окинул поле сражения взглядом. Под его левой ногой, без чувств, лежал серьёзно избитый резил. В этом бою брат Илеи был практически бесполезен. Он ничего не мог противопоставить скорости первого. А его сильнейшее умение – опустошение слабых, что позволяло вытягивать энергию из других – не действовала на того, кто также обрел волю мастера раньше, чем стал заклинателем. С другой стороны, Лайтус без проблем сковывал движение Рейзила полем превосходства, поскольку находился на стадию выше, из-за чего его воля была сильнее. Слева в десятки метров, припав на колено, тяжело дышал Глефус, чья правая нога была сломана в нескольких местах. Левое века великана сильно набухло, и он больше не мог видеть этим глазом. Во втором же картинка дрожала. Голова Глефуса невыносимо гудела от недавних атак эльфа. Конечно, открытый храм на его прочном теле не появилось, однако своими мощными ударами Лайтус все же сумел преодолеть эту преграду, нанеся немало повреждений внутренностям великана. Шакса нигде не было видно, однако это не означало, что он не пострадал. В какой-то момент Лайтус всё же подловил лучника, определив его среди двойников. Тогда на парня обрушилась всего пара атак, но зато каких. В каждый свой удар первый вкладывал ускорение элемента света, что в разы повышало их мощь. И пускай он и близко не мог достичь истинной скорости света, на такое никакой энергии не хватило бы, сила Лайтуса все равно оставалась потрясающей. Что же до самого эльфа, то он оставался невредим. Он победил всех, так и не вытащив клинка из ножен, поскольку ему даже не понадобилось использовать законы пути меча в этом бою. А ведь без оружия или любого другого противника применять подавляющее большинство своих техник воины в принципе не могли, если не имели идеальный уровень контроля энергии, как Кай. В таком случае оставалось использовать лишь техники, связанные с телом, Например, техники движения, защиты, исцеления, повышения параметров или усиления ударов. Или техники, что не отличались большой сложностью, как тот луч света, круговая вспышка или световая волна, созданные Лайтусом. Эльф был безумно силен для своего уровня, и тому имелось несколько причин. Первое. Он являлся избранным потомком прародителя великой семьи Сикст, получившим активную линию крови. Физическое и духовное наследие, передающееся потомкам и называющееся линией крови, было не только у зверей. Разумные расы и духи также могли передать своим отпрыскам определенную частичку своей силы. Кай обладал линией крови девятиглавой небесной гидры. Лайтусу же в наследство досталась кровь основателя семейства Сикст, великого мастера, почти добравшегося до божественной силы и сумевшего постичь уровня совершенствующего на пути света. Могущество того, кого прозвали «озаряющим небеса владыкой» и кто поселился в Никриме еще до начала Древней войны, по итогам которой людскую расу практически полностью истребили в этом мире, достигло такого уровня, что буквально слилось с его плотью. Собственно, и его дети обрели частицу этой силы, что стало передаваться из поколения в поколение. Однако война ударила не только по людской расе. Эльфы также были ослаблены. Могущество рода Сикст снизилось. Его выжившие члены более не могли достигнуть прежнего уровня. Чистота крови нарушилась, и сила потомков стала угасать. К нынешнему моменту активная линия крови имелась едва ли у одного из тысячи в их семье. У остальных же она присутствовала, однако не давала никаких сил. но а попытки принудительной ее активации приводили либо к смерти детей, либо к их безумию. лайтус уже повезло. Его отец – глава семьи и священный лорд 10 уровня. Мать – тоже священный лорд, но 3 уровня. Оба из отдаленных друг от друга ветвей рода, и у обоих линия крови неактивна. Однако и отец, и мать достигли такого уровня развития, что это позволило их ребенку родиться с активной линией крови. У наследуемой силы озаряющего небеса владыки имелось четыре аспекта, что соответствовали основным четырем законам пути света. Закон скорости – Закон испепеления, закон целительного света и закон искажения. Почти в 100% случаев у носителей активной крови присутствовал всего лишь один аспект. У Лайтуса их оказалось два – скорость и испепеление. Вот поэтому он был так силен. Его родство с элементом света оказалось настолько велико, что он сумел освоить закон скорости раньше, чем получил способность контролировать энергию, что, как и у всех эльфов, произошло в 10 лет. К нынешнему моменту Лайтус достиг огромного успеха в познании пути света. Идеальное понимание закона слияния на начальной стадии заклинателя – сейчас он находился на срединной – стало чудовищным достижением, которое позволило парню сразу после вступления в обитель почти за полгода подняться на первое место. Ибо обычно только на пиковой стадии заклинателя достигали уровня изучающего – закон слияния. всё же для этого требовалось в среднем от полутора до трёх десятков лет. И это гением. Конечно же, что Энни, что Глефус тоже достигли идеального понимания закона слияния и даже не на одном пути. Вот только сила элемента зависела не только от непосредственного наличия этого закона но и от степени его слияния с душой, разумом и телом воина, что отражало условную близость к созданию собственной сферы. И у Лайтуса с элементом света уровень единения был на порядок выше, чем у Глефуса и Энни с любой из их стихий. Но, так или иначе, одного этого все равно не хватило бы для такой легкой победы. Это прекрасно понимали все присутствующие здесь гении. Все-таки два пиковых заклинателя с небесного этажа – это серьезные противники практически для любого из облачной десятки современности и прошлого. Однако Лайтус сражался не один. Изнутри его поддерживал старший дух пространства, а также младший, младший элементаль света. Обычно как бы ни была сильна воля заклинателя, Обрести даже младшего элементаля ему не приходилось и мечтать. Ведь даже сам процесс внедрения в душу столь сильного духа, пускай и запечатанного, мог убить неокрепшего истинного мастера. И такая судьба ждала бы и лайтуса, если бы не его феноменальное родство с элементом света, которое и позволило ему благополучно пережить поглощение, а следом и подчинение элементаля. Из-за этого дух чувствовал в первом сородича и меньше сопротивлялся. Еще одной причиной победы Лайтуса стало то, что он мог реализовывать весь потенциал своей скорости. В основном воины наполняли технику движения энергии не до предела, ибо если ускориться на максимум своей ступени, то сознание попросту не поспеет за телом. Банально не хватит параметра ментала. Вот почему подавляющее большинство мастеров могло использовать от 50 до 70% от максимальной скорости. С предельной концентрацией и вратами разума Каю было доступно 80%. Ну а что же до Лайтуса, то благодаря своей линии крови он мог реализовать все 100. Впрочем, все это касалось лишь молодых воинов, которые прожили недостаточно много, чтобы как следует натренировать разум. Все же большинство стариков и просто мастеров в возрасте могли развивать максимальную скорость. Но и, в конце концов, помимо всего этого, Лайтус банально обладал куда большим опытом сражений против других гениев. До Облачной обители он постоянно сталкивался с сильнейшими талантами всего королевства Тайль, включая топ-гениев из других великих семей. Уже в самой обители ему открылся еще больший выбор силачей, собранных со всего материка. И даже когда он стал первым в рейтинге, Лайтус все равно не прекратил оттачивать свое мастерство, постоянно тренируясь с членами первой десятки, охотясь на опаснейших для своего уровня монстров аномальных земель и даже сталкиваясь с главными гениями двух других обителей континента. На прошедший бой и показанную Лайтусом чудовищную скорость Кай смотрел со стороны. Все-таки подобное сражение превосходило доступный ему уровень. Хоть что-то противопоставить первому могли только Глефус и Сенни, но даже их силы не хватило. Однако не стоило записывать Кая в трусы. Он не оставлял товарищей, любыми путями пытаясь помочь им в этом нелегком бою. Вот только уже после того, как Энни лишилась сознания, Лайтус решил, что лучше не испытывать судьбу. Он недооценивал смертного, уже не раз продемонстрировавшего, чудеса на просторах обители. Поэтому первый практически сразу пригвоздил Кая к земле при помощи собственного поля превосходства, чему сам парень никак не мог сопротивляться. Его воля была слабее, а опыт использования этого умения ниже. «Бой закончен!» – огласил Лайтус, повернувшись к Каю. «Отдай мне цветок трех лезвий, или я убью этих четверых!» Кивнул он на эни Рейзила, Феликса и Глефуса. «Впрочем, только троих. Вы, девушку и тебя самого, я пока калечить или убивать не могу, иначе нарушу свой же план. После начала выборов...» кандидаты на ключ неприкосновенны. Хорошо, что я хоть вовремя узнал об этом. Мысленно добавил первый. Лайтус не блефовал. За цветок трехлезвий он без раздумий убил бы других воинов, раз они отказывались продавать его. Слишком уж ценным было это растение, о чем не подозревал ни Кай, ни его товарища, ни даже облачные тигры. На самом деле, цветок трехлезвий рос в настолько опасных зонах, что заниматься его поисками смели лишь священные лорды седьмого и выше уровней. А такие войны в основном были лишь у могущественных аристократических семей, которые, собственно, и знали его истинную ценность. Остальные культиваторы, даже искатели или алхимики, чаще всего даже попросту не слышали о подобном растении. Но пользу этот цветок мечникам приносил неоспоримую, так как являлся основным ингредиентом для настоя единства клинка. С его помощью воин впадал в состояние особого просветления, способного либо указать верный метод достижения закона слияния пути меча, либо вообще увеличить степень этого самого слияния с телом, душой и разумом, повышая шанс на создание сферы меча в будущем. Вот почему за цветком трехлезвий гонялись даже старые мастера, а не только юные гении вроде Лайтуса. Что же касалось цветка, найденного облачными тиграми здесь, посреди территорий условно низкого уровня опасности, то это оказалось не более чем фантастической удачей. Как и большинство других духовных растений, цветок трехлезвий изредка менял свое местоположение, разыскивая новые источники для роста. Например, это мог быть какой-нибудь меч могущественного воина, оставшийся со времен Древней войны, который медленно разрушался, излучая частицы законов. Подобные артефакты становились излюбленными местами монстров и растений. Однако рано или поздно они окончательно опустошались, переставая быть источником для роста. В такие моменты духовным растениям приходилось искать новое место. И в своем путешествии они могли проходить сквозь менее опасные зоны. Собственно, что-то подобное и случилось с этим цветком. Так его нашел снежный ворон, который оказался достаточно силен, чтобы сковать растения на одном месте, а затем медленно подготавливаться к его дальнейшему поглощению. Но пернатому не повезло. Пришли двуногие. Вот только облачные тигры тоже не знали о существовании нужного каю ингредиента. Поэтому искали что-то похожее – цветок двух лезвий. Он был гораздо более распространенным и менее ценным. Помогал только в достижении закона формы. Лайтус же засек цветок трех лезвий при помощи специального артефакта. Таким обладало большинство членов великих семей и прочих могущественных аристократов. Они активировались, если рядом находился какой-нибудь чрезвычайно редкий ресурс. Дальше сигнал о найденном растении передавался в разум владельца вместе с коротким описанием находки и ее приблизительным местоположением. Впрочем, все это Кая сейчас не волновало. По словам тана у него на родине цветок трех считался довольно распространенным. Однако, судя по поведению Лайтуса, В Некриме это было далеко не так. И сейчас парню требовалось решить, как поступить. «Молчать бессмысленно!» Сказал Лайтус, убрав ногу со спины Резила и подняв того за волосы. Он сильно сжал шею десятого. Тот захрипел. «Ты либо добровольно отдашь цветок, либо я начну по одному убивать твоих друзей. Прошу, не заставляй меня ждать!» Кай ощутил, что поле превосходства эльфа стало сковывать его слабее. Лайтус уздал возможность сдаться, однако Кай имел на этот счет свое мнение. Он наконец-то решил ею воспользоваться. Пришло время маски великого лжеца. Вынув видимый только для него артефакт, Кай одновременно с этим активировал способность предмета «Абсолютный обман». Прямого системного описания у нее не обнаружилось. Однако, как и с другими артефактами, стоило предмету попасть в руки воина и получить метку его воли, как все свойства объекта сразу становились понятны. Информация буквально вливалась в разум владельца. Впрочем, не всегда. Абсолютный обман позволял исказить реальность по собственному желанию, обманув всех, кто оказался недостаточно силен, чтобы сопротивляться этой способности. Активировать же ее можно было на любой ступени, о чем говорила пометка про заряды умения. Будь иначе, той артефакт, скорее всего, можно было бы использовать неограниченное количество раз. Кай отправил в маску мысленный посыл. Он желал, чтобы Лайтус увидел, как он отдает ему цветок. Таким образом, Кай планировал обмануть первого, после чего у них появится шанс скрыться. Все-таки вечная иллюзия не продлится, и спустя сутки эльф осознает, что никакого цветка трехлезвий у него нет. В конечном счете Кай надел маску великого лжеца. Энергия хлынула в артефакт, и способность активировалась. Предмет засиял, один заряд исчез, а затем случилось непредвиденное. Одновременно с этим вспыхнул и артефакт на лбу Лайтуса. Описание предмета моментально изменилось. Сперва все видели. Тиара цельной души. Ранг. Королевский. Качество. Пиковое. Особенности. Скрыты меткой владельца. Но затем запись поменялась на следующую. Третье око истинного зрения. Ранг. «Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока. Качество пиковое. Особенности скрыты меткой владельца». Маска великого лжеца и третье око истинного зрения вошли в резонанс. «Вот же дрянь!» – процедил разгневанный Рунтан. «И меня провели! плохое дело!» Это артефакт псевдобожественного ранга. Похоже, он и твоя маска – парные предметы. Ты это понимаешь, парень? Твоя иллюзия не сработала. Кай это прекрасно осознавал. Вот только ничего поделать не мог. Поле превосходства Лайтуса вновь активировалось на максимум, вдавив парня лицом в снег. Тело Кая оказалось словно в тисках, что заставляло его дрожать. Сам же Лайтус тем временем испытал шок. Он тоже все понял, но совладать с чувствами сумел не сразу. Несколько лет назад, как раз после успешного прорыва на ступень заклинателя с сохранением фундамента в 9,1 балла, он посетил главную сокровищницу семьи, построенную самим основателем. Там ему отец позволил выбрать клинок. Так парень и поступил, вот только на этом его пребывание в сокровищнице не завершилось. Интуиция Лайтуса вдруг стала нашептывать ему взять эту покрытую пылью тиару, защищавшую владельца от духовных атак. Артефакт пикового качества королевского ранга не являлся чем-то сверхценным для семьи Сикст, поэтому юноше разрешили взять предмет, к которому его буквально тянуло. Но сегодня к нему пришло полное понимание. Увидев родовой артефакт, маску великого лжеца, которая пропала во времена древней войны, собственно, как и третье око истинного зрения, Лайтус все осознал. Это не интуиция нашептала ему взять с собой ничем не примечательную тиару, это кровь прародителя взывала к нему. Ведь цвет – это не только скорость и испепеление но и целительство с иллюзиями. И во всех этих четырех аспектах озаряющие небеса владыка достиг гигантского понимания. Создателем обоих артефактов был именно он. Лайтус наконец пришел в себя. К нему уже кинулся Глефус, заметивший секундное замешательство противника и вложивший в рывок последние силы. Первый в ответ лишь взмахнул неоголенным клинком, выпустив плотную волну света Великана смело в сторону, больше подняться он не мог. После этого хватка на шее резила, усилилась, ладонь эльфа засветилась, налившись силой и раздался хруст. Шея десятого сломалась, он погиб первым. Отпустив бездыханное тело, тут же упавшее в снег, Лайтус поднял освободившуюся руку и раскрыл ладонь. В воздухе тут же появились десятки клинков света, которые обрушились на Энни, Глефуса и Феликса. Их сердца остановились. «Теперь не скроешься», – прошептал Лайтус, а затем, бросив на Кая технику сковывающих путь света, исчез. Мгновение спустя он очутился в километре от прежнего места, там, где как раз засел изрядно пострадавший Шакс поддерживающий друзей своими стрелами и двойниками издалека. Теперь его невидимость не действовала на противника. От первого взмаха ножнами Шакс уклониться не успел. Его лук отлетел в сторону, а кисти превратились в месиво. Второй удар Лайтуса задел лучника лишь частично. По касательной прошелся по бедру, заставив человека упасть на одно колено. Первый уже приготовился добить противника. Но тот вдруг оскалился. В зубах у Шакса появился полупрозрачный голубой шарик. Лайтус ринулся вперед, но со всей своей скоростью все равно не успел. Человек раскусил предмет и моментально исчез. «Переместился?» – удивился Лайтус. «При такой близости к моей аурии так быстро? Без подготовки? Явно очень далеко». «Неужели пик императорского ранга? Что ж, беги, человек! Все равно тебе не скрыться от ищек семьи Сикст!» После этого Лайтус быстро вернулся к месту битвы. Подойдя к почти вырвавшемуся из-под действия пиковой техники королевского ранга Каю, на что ушли его последние 10 лет жизни в виде энергии души, доступной в этот момент, Первый вновь обрушил на него всю мощь собственного поля превосходства. Человек завис в воздухе прямо перед эльфом. Он даже не мог передать контроль над телом Рунтану, дабы тот использовал свои последние силы для спасения Кая. Да и бессмысленно против того, кто буквально увешан могущественными артефактами. Неисчислимое количество тысячелетий назад моя раса воевала с твоей. В те времена мой род Сикст постоянно находился на передовой. Мы завоевывали славу, но вместе с этим понесли серьезный урон. Сейчас между нашими расами мир. Но вот эта маска... Лайтус сорвал с лица Кая артефакт. Принадлежит моей семье. Не зная, где ты ее взял, возможно, ты даже потомок презренного вора, посмевшего украсть ее у нас. Но прошедшие века тебя никак не оправдывают. Ты не только оставил ее себе, хотя видел нарисованный на ней герб моего рода, но и посмел потратить один из драгоценных зарядов. Со злостью выпрямил Лайтус, после чего впервые за весь вечер оголил клинок и слитным движением отрубил Каю все конечности. Естественно, тот начал регенерировать, однако оставшаяся в ранах сила элемента света не позволяла этому произойти. «И ты попытался сделать это на моих глазах, на глазах наследника семьи Сикст!» «Знай же, опираясь на право, дарованное мне от рождения», Я навечно нарекаю тебя и твоих подельников врагами семьи Сикст. Именно поэтому я и убил остальных. Что же до тебя, то твоя участь будет другой, куда более страшной». Клинок Лайтуса легко вошел Каю в живот и засветился. Активировался навык меча, требующий три месяца на восстановление. Кай замычал от боли, поскольку не мог открыть рот из-за поля превосходства Лайтуса. Внутри парня все горело, он испытывал невыносимые муки, пока пока в его источнике прожигалась дыра. Несколько секунд спустя все закончилось. Кай стал инвалидом. Парень упал в снег, его больше не сковывало движение превосходства. Однако даже попытаться двинуться он не мог. Сознание Кая медленно угасало после испытанной боли а также от сознания того, что его путь воина только что закончился. Не будь его воля столь сильна, он, пожалуй, сразу бы сломался. Лайтус вернул клинок в кольцо, обошел Кая, схватил его за волосы и потащил к своим подчиненным. «Жаль, придется попрощаться с возможностью получить ключ, но артефакты рода ценнее, так что выбора нет», лайтус «Что ж, а тебя, Кай Арнхард, ждут дознаватели семьи. Последнее время им не на ком повышать свое мастерство пыток». Эти слова Лайтуса Кай уже не услышал. Его сознание практически погасло. В конечном счете он утратил связь с реальностью. «Молчать бессмысленно!» Кай вновь услышал эти слова. Ты либо добровольно отдашь цветок, либо я начну по одному убивать твоих друзей. Прошу, не заставляй меня ждать!» Сознание Кая дрожало. Тело тоже бросило в дрожь. Лицо покрылось потом, а дыхание участилось. Сцена произошедшей бойни и собственной кончины, как воина, вновь и вновь мелькала перед его глазами. И хотя теперь становилось понятно, что это было лишь видение наиболее вероятного будущего, его реалистичности это не убавляло. К счастью, холод пустоты почти сразу привел разум Кая в порядок. Это позволило юноше наконец заметить, что созданный им запас энергии души, который он накапливал, чтобы в будущем передать Рунтану, передача сразу всего нужного количества дала бы больший эффект чем постоянное вливание по капле. Исчез. «Пришлось повзаимствовать, иначе не справился бы», раздался уставший голос старика. «Это... это была твоя сила линии крови?» осознал Кай. «Да, в последний момент едва успел взять запас энергии души, а то помер бы уже». «Все-таки эта способность работает не по моему желанию, а спонтанно», — ответил Рунтан. «В общем, парень, ты сам все видел. Это конец. У тебя нет выбора. Признай поражение». Кай кивнул. «Хорошо, я сдаюсь», — сказал он. Я согласен отдать цветок за 10 миллионов облачных монет и артефакт, что ты носишь на голове. Думаю, это выйдет даже дешевле твоего первого предложения. Ты шутишь? – изумился Лайтус. – Считаешь, что предложение еще в силе? Не делай из меня дурака, пожалуйста. Тогда бы я согласился на эти условия, но теперь, после боя, ты уже не вправе что-либо просить взамен. «Поэтому ты либо отдаёшь цветок, либо...» Вместо слов Лайтус начал действовать. Он отпустил шею ещё живого резела и тот упал. После этого первый взмахнул ладонью, выпустив из неё два маленьких клинка света, которые моментально рассекли обе артерии десятого. Хлынула кровь. «От такого заклинатель умрёт далеко не сразу!» «Но время резило уже на исходе. Своими силами я сдерживаю его естественную регенерацию. Так что на нее можешь не надеяться. Наоборот, у меня даже выходит ускорить кровотечение. Сейчас тем больше ты тянешь с передачи цветка, тем ближе к нему смерть», – произнес Лайтус. «Нужно скорейшее вмешательство. Как минимум дать ему какое-нибудь зелье исцеления». «Но, к несчастью, отпустить тебя я не могу, пока не отдашь цветок». «Он твой», – сказал Кай, без промедления вытащив цветок трех лезвий из скрытого в теле пространства ночи. «Благодарю», – моментально переместился к парню Лайтус, вырвав растение у него из рук. «Свободны». Давление поля превосходства исчезло, и Кай сразу же бросился к Резилу, на ходу достав одну из лечебных зелий собственного приготовления. «Прощай, Кай!» – не оборачиваясь, произнес шагающий к своим подчиненным Лайтус. «Увидимся на играх!» «О чем ты?» – подсознательно насторожился Кай, направляясь теперь к Феликсу, которому тоже требовалась помощь. Увы, ответа так и не последовало. Лайтус покинул поле боя. Ушел и парень в маске, который все это время с горы наблюдал за происходящим и остался полностью удовлетворен.